Он зашагал по неглубокой траншее, не пригибаясь и не оглядываясь на своего спутника. Над головой йога на то и дело пролетали пули, но он только выше вскидывал голову. Через несколько минут он бросил через плечо насмешливый взгляд, думая, что журналист еле ковыляет позади него, бледный от страха, вздрагивая от каждого выстрела. Но тот шел следом за Йоганом, прямой и решительный, и казался не более бледным, чем прежде. Конечно, шикарные ботинки столичного гостя были безнадежно заляпаны окопной грязью и глиной, но он не обращал на это внимания. Йоган миновал последнее пулеметное гнездо. Впереди простирался пологий глинистый склон, изрытый воронками от снарядов и бомб, заполненными темной водой. Дальше тянулась извилистая полоса колючей проволоки, за ней редкие обгорелые кусты, а еще дальше позиции красноармейцев. И над всем этим унылым пейзажем нависало низкое вязкое небо, ничуть не похожее на грозовое небо немецких баллад. Юган вскарабкался на бруствер, обернулся, чтобы убедиться, что журналист не отстает. «Куда вы?» «Оберштурнфюрер», — окликнул его пулеметчик и фрейтер из его роты. «Приказ полковника», — ответил йоган и по-прежнему, не пригибаясь, зашагал по открытому, простреливаемому склону. Берлинский журналист, ни на секунду не замешкавшись, последовал за ним. На красноармейских позициях застучал пулемет, пули Взбили фонтанчики в нескольких шагах от журналиста, но тот не замедлил шагов, на лице его не дрогнул ни один мускул. Обогнув снарядную воронку, Йога, наконец, укрылся за поваленным деревом, пригнулся и только тогда обернулся к своему спутнику. — Ну что, гер Раушенбах, кажется, именно так представил вас полковник. Теперь вы почувствовали на своей шкуре, каково это... «Ходить под пулями». «Думаю, ваша новая статья получится особенно прочувствованной». «Теперь вы можете задавать мне свои вопросы. Что вас интересует? Боевой дух наших доблестных солдат? Преданность великому делу торжества арийской нации?» «Так вот, должен вас огорчить, гер-журналист. Мои солдаты думают только об одном. Как выжить в этой мясорубке? Как вернуться домой?» в Кёльн или Гейдельберг, к своей семье, к матери или невесте. И еще должен вам признаться, они думают о том, где бы достать глоток шнапса, чтобы не так страшно было ходить под пулями и подниматься в атаку. — Нет, — господин оберштурмфюрер, — ответил журналист невозмутимо, — меня интересует нечто совсем другое. Меня интересует кинжал. — Кинжал? переспросил Йоган, и на его мужественном лице проступило изумление. Изумление и растерянность. — О чем вы говорите? Мои солдаты вооружены автоматами и винтовками. Никаких кинжалов у нас нет. — Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Раушенбах придвинулся ближе к офицеру, пристально взглянул в его глаза. — Кинжал, который вручил вам рейсфюрер в замке Вевельсбург. «Ритуальный кинжал королей священников». «Откуда вы знаете о нем?» — спросил йоган невольно понизив голос. «Об этом не знал никто, кроме меня и рейхсфюрера». «Неважно, откуда мне это известно», — остановил его Раушенбах. «У меня свои каналы». «Важно другое. Я хочу узнать, храните ли вы по-прежнему этот священный предмет» и как его присутствие влияет на развитие событий на фронте. Кинжал всегда при мне. Йоган невольно прикоснулся к шинели на груди. Я не расстаюсь с ним ни на миг. Может быть, благодаря ему меня до сих пор не коснулась ни одна вражеская пуля. Солдаты считают меня заговоренным. В остальном же... Я очень прошу вас, оберштурмфюрер, покажите мне эту реликвию. — взмолился Раушенбах. — Именно ради нее я прибыл сюда, на Восточный фронт. Именно ради нее пошел с вами под пули. — Ну что ж... — Йоганн кивнул. — Выдержались мужественно и заслужили это право. Он расстегнул верхние пуговицы мундира. Запустил руку за пазуху и бережно вытащил длинный холщовый мешочек. Развязав кожаный ремешок, достал древний клинок и показал его журналисту. — Взгляните на него. Он прекрасен, не правда ли? — Да, он действительно прекрасен, — севшим от волнения голосом проговорил Раушенбах и внезапно вытащил из кармана пальто небольшой черный револьвер. — Простите меня, йоган «Но я вынужден так поступить. Кинжалу не место в окопах. Он должен вернуться к своему настоящему владельцу». «Вы с ума сошли!» — воскликнул молодой эсэсовец. «Я никому не отдам эту реликвию!» «У вас нет другого выхода?» — Раушенбах щелкнул предохранителем. «Здесь нас никто не видит. А пули... Не всегда же они будут вас щадить, даже если вы и впрямь заговорены». Йоган потянулся свободной рукой к кобуре, но Раушенбах дважды нажал на спуск, и молодой эсэсовец упал навзничь на желтую глинистую землю. Тем не менее, даже мертвый он не выпустил заветный кинжал из холодеющей руки. Раушенбах склонился над ним, попытался разжать руку и завладеть кинжалом. И в ту же минуту раздался чудовищный грохот, земля содрогнулась, и низкое небо раскололось на мелкие куски. Раушенбах покачнулся, взрывной волной его отбросило в сторону от мертвого офицера. За первым взрывом последовал второй, а затем взрывы слились в сплошной непрерстанный гул. Русские начали массированную артподготовку перед тем, как перейти в наступление. Раушенбах, оглушенный и растерянный, попытался встать, огляделся, чтобы найти Йогана. Но тут новый снаряд упал совсем близко, земля словно разверзлась, и журналист потерял сознание. Он не слышал, как стих грохот арт-подготовки, как вместо него раздался другой, еще более грозный звук, рокот танковых моторов и нарастающий, приближающийся ляз гусениц – а над всем этим, как отдаленный гром, крик, идущий в наступление пехоты. Старый Игин вернулся в свою мастерскую и погрузился в работу над картиной. Как всегда, работа так увлекла его, что рабочий день пролетел незаметно, и он спохватился только тогда, когда к нему постучался охранник, который обходил служебное помещение музея перед тем, как включить сигнализацию. Раньше многие сотрудники музея, увлеченные любимым делом, задерживались на рабочих местах, но после случившегося несколько лет назад громкого скандала, когда из хранилищ Эрмитажа похитили много ценных экспонатов, всех стали выгонять из служебных помещений сразу по окончании рабочего дня. Старикин к сожалению, взглянул на часы, вымыл кисти, переоделся и покинул свой кабинет. Тут он вспомнил, что договаривался о встрече с Несвицким. Он проделал прежний путь через служебный корпус до кабинета Святослава и постучал в дверь. «Ну, кто там еще?» — донесся из-за двери раздраженный голос. Старыгин вошел и увидел приятеля в прежнем положении, обложенного рукописями, озабоченного и недовольного тем, что его отвлекают. «Митя!» — проговорил Несвицкий, поднимая голову от бумаг. «Мы же договорились встретиться после работы». «Вот именно!» — подтвердил Старыгин и выразительно взглянул на часы. «А что, уже?» — Святослав проследил за его взглядом и ахнул. «Уже семь часов! Я же обещал Лиде вернуться вовремя!» Он вскочил из-за стола и заметался по кабинету, торопливо собирая вещи. «Тогда, может быть, мое появление сегодня нежелательно?» — осведомился Дмитрий Алексеевич. «У вас свои планы на вечер, в которые я не вписываюсь?» «Да нет уж, Митя. Ты лучше приходи, при тебе Лида не будет ругаться». «Да не переживай так», — успокоил его Старыгин. «Я тебя довезу на машине, так что ты не слишком-то и опоздаешь». Несмотря на такой оптимистичный прогноз, Старыгин застрял в пробке на Дворцовом мосту, и они добрались до дома Несвицкого только в девятом часу. Оставив машину возле круглосуточного магазина, приятели подошли к подъезду. Несвицкий поднес к замку электронный ключ, открыл дверь и раздраженно проговорил. — Ну вот, опять в подъезде нет света. — Ну когда же это кончится? — Я уже двадцать раз обращался в жилконтору. Дверь захлопнулась, и мужчины оказались в полной темноте. «Осторожно!» — не свицки невольно понизил голос. «Здесь впереди ступенька!» «Черт!» — старыкин споткнулся и едва не потерял равновесие. «Действительно ступенька!» «Иди за мной! Лифт совсем рядом!» Святослав двигался вперед, ощупывая перед собой дорогу. В какой-то момент ему почудилось, что в темноте перед ним кто-то прячется. Он даже почувствовал на щеке чье-то дыхание. «Эй, кто здесь?» — проговорил Несвицкий, застыв на месте и вглядываясь во мрак. Никто не отозвался, и Святослав почувствовал, как волосы на голове зашевелились то ли от страха, то ли от сквозняка. «Что там такое?» — окликнул его Старыгин, и Несветский перевел дыхание. — Он не один, нечего бояться. Да и вообще, что это за детские страхи? Кто может прятаться в его подъезде? — Так, что-то померещилось, — выдохнул Святослав, и тут увидел перед собой светящуюся красным глазом кнопку лифта. Облегченно вздохнув, он нажал кнопку. Дверцы лифта разъехались, кабина была ярко освещена, и в подъезде стало намного светлее. Несвицкий повернулся, настороженно взглянул в ту сторону, где только что ему почудилось чье-то присутствие. Никого там, конечно, не оказалось. Через минуту они уже стояли перед дверью квартиры. Святослав нажимал на кнопку звонка. За дверью послышался басистый лай, затем легкие шаги и звяканье замков. Дверь распахнулась. На пороге стояла Лида, жена Несвицкого. Рядом с ней переступал с лапы на лапу крупный ротвейлер. — Лидуся, привет! — Святослав виновато улыбался. — А мы с Митей в пробку попали, поэтому задержались. — Привет, Лидочка! — выступил Старыгин из-за спины приятеля. — Может, я не вовремя? — Вовремя, вовремя! — ответила Лида, — Не самым гостеприимным тоном. «Только, Слава, придется вам сначала погулять с Фредди, а то пес совсем извелся. Что-то он весь вечер нервничает, лает возле двери, рычит, как будто кого-то чувствует. Так что вы немножко с ним погуляйте, а у меня как раз пирог поспеет. Вернетесь, будем ужинать». И она решительно вручила мужу поводок. «Понимаешь, Фредди вообще-то послушный», — объяснял несвицкий приятелю, спускаясь в лифте. «Но уж очень он сильный. И если ему вдруг что-то взбредет в голову, Лида просто не сможет его удержать. Вот прошлым летом он погнался за кошкой, вырвал у нее поводок и сбежал. Мы его потом два дня искали, весь район объявлениями оклеили. Поэтому гуляю с ним я». «Вообще-то он дисциплинированный пес, за редкими исключениями». Святослав взглянул на Фредди, словно ожидал от него подтверждения своих слов. Но Ротвейлер заметно нервничал, крутил головой и негромко рычал. Несвицкий захватил с собой фонарик, поэтому обратный путь через темный подъезд прошел без приключений. Друзья вышли на улицу, и Фредди сразу куда-то потащил их, натянув поводок. — Фредди, прекрати! — взвыл Несвицкий к его совести. — Далась тебе эта кошка. Веди себя, как приличный пес. Но Ратвеллер не обращал на его слова никакого внимания. Он грозно рычал и рвался с поводка. — Да что с тобой сегодня? — бормотал Святослав, пытаясь удержать поводок. — Что за день сегодня, дурацкий? — Вот черт! Он споткнулся и выпустил поводок. Фредди с громким лаем рванулся вперед и тут же скрылся за углом дома. — Вот же скотина непослушная! — воскликнул Несвицкий, бросившись след за псом. — Ищи теперь его по всему району! Впрочем, судя по доносившемуся из-за угла лаю, Ротвеллер убежал недалеко. Старый Гин с Несвицким обогнули дом и тут же увидели Фредди. Он стоял на задних лапах, перед кирпичной стенкой, отделяющей дворни Свицкого от соседнего двора, где располагался туберкулезный диспансер и ожесточенно лаял. «Наверняка погнался за кошкой», — проговорил Святослав, подхватив поводок. «А кошка, не будь дурой, стиганула через забор». «Думаешь, за кошкой?» — переспросил Старыгин, оглядывая место действия. Перед забором была невысокая приступочка, сверху засыпанная землей, и на этой земле Дмитрий Алексеевич увидел четкий отпечаток мужского ботинка. Недавно прошел дождь, так что отпечаток был совсем свежий. Наверняка его оставил человек, который перемахнул через стену, удирая от ротвейлера. Старыгин внимательно рассмотрел отпечаток и запомнил его. Косая решетка — пересеченная двойной линией. — Все, Фредди, раз ты сегодня так плохо себя ведешь, долгой прогулки не будет, даже не мечтай, — строго заявил Несвицкий, укорачивая поводок. — Делай быстро свои дела и пойдем домой. В следующий раз будешь слушаться. Ротфейлер взглянул на хозяина обиженно, как будто тот незаслуженно оскорбил его в лучших чувствах. Однако хозяин есть хозяин. С ним... Не поспоришь? И через пять минут они уже возвращались. Как ни странно, на этот раз свет в подъезде был. Подходя к лифту, Фредди снова зарычал, сунулся в закуток за почтовыми ящиками. Старыгин взглянул туда же и увидел на полу отпечаток ботинка. Точно такой же, как возле кирпичной стены, косая решетка, пересеченная двойной линией. Дмитрий Алексеевич не стал делиться с Несвицким своим открытием. Тот и без того нервничал. Да, собственно, Старыгин и не хотел вникать во все эти странности. Они поднялись на четвертый этаж, позвонили в квартиру. На этот раз Лида встретила их более приветливо. Провела их на кухню, где уже был накрыт стол. А на самом видном месте красовался только что вынутый из духовки пирог. Пирог удался на славу румяной, пышной, золотистой аппетитной корочкой, так что Старыгин моментально забыл обо всех своих тревогах и подозрениях. Через сорок минут он отвалился от стола, свято отдуваясь, и вспомнил, ради чего приехал сегодня к Несвицкому. Поблагодарив Лиду, мужчины удалились в кабинет, и Святослав бережно достал из письменного стола, завернутый в мягкую ткань, древний кинжал. «Ну, вот он!» Развернув кинжал, он протянул его Старыгину. «Согласись, очень интересная вещь». «Не то слово!» — восхищенно проговорил Дмитрий Алексеевич. «Удивительное оружие! Какое благородство линии, какое совершенство формы! Сразу видно, что его выковал настоящий мастер. И я тебе точно скажу». «Именно этот кинжал изображен на картине, которую я сейчас реставрирую». «Что за картина?» — заинтересовался Несвицкий. Днем он был занят своей работой и в слушал приятеля. «Судя по технике, ломбардская школа, раннее возрождение», — пояснил Старыгин. «Скорее всего, первая половина XV века, а может, даже конец XIV. То есть, как его называют...» На картине изображена сцена коронации германского вождя. Скорее всего, это вождь племени Лангобардов Аутарис, впоследствии король. «Лангобарды, говоришь?» — задумчиво проговорил Несвицкий. кинджал куда более ранний. Эти рунические письмена относятся, пожалуй еще ко второму тысячелетию до нашей эры. — Ничего себе! — удивился Старыгин. — А кинжал выглядит не таким уж старым. Неужели он мог сохраниться после трех тысяч лет? — Может быть, даже больше. Видимо, к нему относились очень бережно. Ведь это не боевое оружие, а специальный ритуальный клинок, предназначенный для торжественных жертвоприношений и других мистических обрядов. «А что значат эти руны?» — Штарыгин показал на таинственные значки, украшающие рукоять кинжала. «Руны на рукоятке очень древние», — ответил Несвицкий. «Исследователи называют их старшими или большими рунами. Именно поэтому я датирую кинжал такой ранней эпохой». «Вообще руны — это не только буквы древних германцев и скандинавов как считают многие. Они предназначены не только для обычных записей. У них еще два важнейших назначения – гадание и магия. Вообще, древнее значение слова «руна» – тайна. И это подтверждает то, что важнейшее назначение рун – не применение их в качестве алфавита, а их магическое и мистическое использование. Вот эта руна – Она называется «Инг». Она символизирует вечное космическое пламя. Это одна из самых сильных и важных рун. Она служит эпитетом германского бога Фрейера. Кроме того, она связывает энергию человека с силами Вселенной, напоминает о родстве нашей энергии с великой энергией природы, лежащей в основе всего живого. Следующая руна – Называется Лак. Это руна воды, руна, символизирующая темную бездну моря. Эта руна будет в человеке исконные древние страхи. Она обладает глубиной, заглянуть в которую до конца никто не в силах. Однако тот, кто познает эту мрачную стихию до конца, обретет великую силу и глубокую мудрость. «Пока все это мало что говорит», — честно признался Старыгин. «По-моему, это просто красивые слова». «Взгляни еще на этот знак», — продолжил Несвицкий. «Вот эта симметричная руна, составленная из двух треугольников, называется Дагас или День. Она символизирует пробуждение после ночной тьмы, а также мистическое возрождение природы, после зимнего сна. Согласно мистическому учению, такая руна обозначает духовное пробуждение человека или даже перерождение его в ином телесном обличье. Кроме того, эта руна обозначает гармонию между земным и небесным началом. — А что это за руна? — спросил Старыгин, показав на значок, напоминающий зигзаг молнии. — Ну, это, наверное, самое известное из всех рун, — Это руна «Зик», широко применявшаяся в символике СС. Ее название даже вошло в официальное нацистское приветствие. «Зикхайль», — догадался Старыгин. «Совершенно верно», — кивнул Святослав. «Руна «Зик» означает славу и победу. По начертанию, эта руна похожа на молнию, боевой молот древнего бога Тора. Она является символом солнца» так как арийские мистики именно солнце считали своим небесным покровителем. Понятно, что они особенно почитали эту руну. Обрати внимание, что если повернуть руну Зиг на 90 градусов и совместить ее с еще одной такой же руной, мы получим свастику хакин Крейтс нацистов». Кроме всего перечисленного, эта руна обозначает интуицию и мистическое вдохновение. Однако некоторые источники подчеркивают разрушительный характер этой руны, проявляющийся тогда, когда ее используют незрелый, не освободившийся от низменных инстинктов человек. Вернер Раушенбах пришел в себя от холода он попытался встать, но ему мешала какая-то страшная тяжесть, придавившая его к земле, не дававшая дышать и шевелиться. Он мучительно. Застонал, напряг все силы, и, наконец, перекатился на бок. Сознание окончательно вернулось к нему. Раушенбах увидел над собой тусклый сумеречный свет, и разглядел то, что не давало ему подняться. Это был мертвый русский солдат, скушенный пулеметной очередью во время атаки. Упав на Раушенбаха, солдат своим телом закрыл его от пуль и осколков, фактически сохранив ему жизнь. Поразившись такой иронией судьбы, Раушенбах столкнул с себя мертвеца, приподнялся на четвереньки и осторожно огляделся. За время его беспамятства равнина неузнаваемо изменилась. Она была перепахана танковыми гусеницами, еще гуще, чем прежде, покрыта воронками от мин и снарядов, но самое главное... Ее усеивали десятки, сотни мертвых тел. Волна наступающей армии прокатилась по этой равнине, оставив за собой мертвых и раненых людей, как морской прибой оставляет на влажном песке раковины, обломки кораблей и удивительных морских животных. Позади там, где совсем недавно были немецкие позиции, царила смерть. Трупы валялись на бруствере окопов, Трупы висели на заграждениях из колючей проволоки. Тела русских и немцев сцепились в смертельной схватке, которая не смогла остановить даже смерть. Дальше за разрушенными, перемолотыми танковыми гусеницами укреплениями слышался гулый грохот. Русские войска, преодолев первую линию обороны, развивали наступление. А здесь, на этом склоне, Раздавались только стоны раненых и умирающих.